Игорь. Агай. Уровень атаки. Часть первая. Пролог. Иванур, командующий арматой, стоял на носовом возвышении головного корабля. Священные волны Великого Атлантического моря были неспокойны, словно сам Посейдон решил снизойти до смертных своим вниманием и принять участие в их делах. Тяжелая пентера длиной в целую треть стадий и шириной почти в половину плетра раскачивалась, словно рыбацкая лодка, и соленые брызги временами расшали одежды флотоводца и без того пропитанной влагой, в которую превратился утренний туман. Но взгляд Евенора был мрачен совсем не по этой причине. Гераклов столбы, хранящая вход в пролею между Великим Атлантическим и Малым Средиземными морями, едва виднелся в дымке. У По подножия правого из них начинались пологие, удобные для пристани берега Птоломейского царства. Левый, словно обломанный клык истребленного Посейдоном морского чудовища, возвышался над землями Элинов, распространивших в последние годы свои влияния до самых вод Атлантики. Прошлой ночью их флот миновал легендарные скалы и вышел в открытое море. Теперь Армадия Иванора противостояли без малого четыре сотни триер и 6 сотен диер, не считая огромного числа легких манер и торговых судов с припасами. Содумавшись о судьбах государства по ту сторону Геракловых столбов, Элины заключили союз с доброй половиной соседей, самим объединиться под знаменем афин. Сирия, Нубия, Македония, даже Палестина и молодое египетское царство. И хотя известно, что фракийцы, например, слабые воины, а однорядные финикийские манеры годны скорее для торговли, чем для морского боя, численное превосходство объединенного флота против армана Евенора было пятикратным. флотоводец подавил вздох и повернулся к служителю недоступного храма, воздвигнутого во славу Посейдона. Голос его перекрывал шум пучины, брызг капель. «Ты слушаешь эфир, посвященный?» «Из обитателя царей все еще нет известий. Мне нужно знать, будет ли использован молот Атланта, или же мы должны драться сами». В ответ служитель качнул головой, из-под плотной белой накидки на миг пробилось блистание благородного орехалка, привнесенного в кожу головы в виде священного узора. известия есть благородный. Я получил их только что. Совет Архонтов и Владыка Морей приняли решение». Они позволяют тебе ударить молотом Атланта, если того потребует происходящее. Еванур мрачно кивнул, чего-то подобного и следовало ожидать. Среди сети уделов острова, во главе со своим владыкой, готовы были пировать неделями, называя это советом архонтов. Они были готовы ловить быков, в роще присвятилища Посейдона приносить их жертву, пить разведенную в вине крови давать друг другу хмельные клятвы, чинить суд суровый на справедливый. Лишь к одному они не были готовы к ответственности за решение, от которого зависела судьба народа, рожденного из чресла божества. «Я понял тебя», — произнес плотоводец. «Передай свой храм, что я прибегну к опасному только в крайнем случае. и Если это случится, пусть твои братья молят Посейдона снисхождение». Флотоводец опять смотрелся в горизонт. или Эллина были еще далеко для залпа катапульт, но уже слишком близко, чтобы он мог позволить себе колебаться дальше. «Труби тревогу! Елоси!» — приказал Евенор Пентерарху по правую руку от себя. «Битва все-таки начнется!» «Мы готовы, благородный!» — отозвался командир корабля. «Приказывай!» Флотоводец молча кивнул и в последний раз осмотрел свою армаду. 400 кораблей!» Тяжелые прочный пантер с пятью рядами весел, способные ударом тарана, прибывают до средины корпуса двухрядных диер-эллинов, а однорядная финикийская манера просто разломать пополам. Превосходство вражеского флота было велико, но каждый корабль Евенора стоил троих, только быстрые маневренные триеры афинян были по-настоящему опасны для защищенных бревенчатым поясом бортов пантер. К счастью, командующий вражеским флотом не позаботился сосредоточить их для фланговых ударов, но во встречном бою преимущество будет на стороне сыновей Посейдона. Время сомнений прошло. Плотоводец поднял руку, помедлил мгновение, чтобы его знак увидели на ближайших судах, и, наконец, указал ей в сторону врага. Боевой рог за его спиной протрубил в атаку. Этот рев подхватили сигнальщики с остальных кораблей армады. Сотни весел ударили по воде. Тяжелые суда, разворачиваясь фронтом, двинулись навстречу противнику. Морской бой – скорее испытание выдержки, нежели решимости. Здесь ничто не происходит слишком быстро. Полчаса, отпущено на сближение в флоту, вполне достаточное время, чтобы закончить последнее приготовление. Солдаты развешивали над палубами навесы сырого войлока для защиты от горящих стрел и дротиков. Служители занимали свои места у катапульта и рядом с пентерархами, чтобы без задержек сообщать им приказы командующего. За борта выдвигались деревянные пики с проложенным в дров древка медным стержнем для поражения гребцов противника огнистым сиянием, которое невежественные олимпийцы называют молниями своего Зевса. Лотоводец следил за тем, как Армада готовится к битве, а перед его глазами стояла совсем другая картина. — Я не хочу, чтобы ты уходил, — шептал ему Клайта на ухо в предрассветной тишине, руки, подобно двум ласковым кошкам, оббивали его торс. «Зачем? Владыке снова понадобился воин. И зачем ты стал лучшим из воинов? Не отвечай, я знаю. Ты сделал это, чтобы чаще уходить из дома. а если бы я могла поквитаться с твоими пантерами, как с соперницами». «Что может воин ответить на такие слова? Во все времена только одно. На то воля богов женщина. Ты не успеешь соскучиться, и этот поход не продлится дольше трех месяцев. Я вернусь или позову тебя в Европу». «Мне не нужна Европа». «Мне нужен только ты, кто решил, что исполнение предначертания важнее, чем счастье двоих». «Ты знаешь, владыка и совет». «Конечно». С грустью согласилась Клейта. «Скажи еще, что это был сам Атлант. Она приустала и продекламировала, и должны будут сыновья Посейдона властвовать в Средиземноморье и Европе, неся народом просвещения достаток и благоденствие». «Все верно». Вздохнул Евенур. Только нашим архонтам не терпится вписать свои имена на Орехалковой стеле рядом с первыми из царей. Мы выступаем раньше времени, а лет примерно на 100 Да, к тому же лишь с третьей частью войска, от названного Атлантом число. Почему ты не сказал об этом владыке? Потому что он звал к себе воина, а не политика. Меня спрашивают только о том, как я буду побеждать. Через открытый оконный проем в комнату уже пробивались первые проблески зари. Евенур, к сожалению, отвел руки женщины, поднялся. После победы над Птолмеями флотоводцу было дозволено выстроить дом в центральном круге. Всего тремя стадиями ниже обиталище владыки морей из окон этого дома в ясную погоду можно было видеть почти весь остров, вплоть до окраины гор на горизонте. Чуть ниже на склоне искрилась священная роща Посейдона, где паслись предназначенную в жертву быки. Левее пробивались из недр земли холодные горячие источники, наполняющие царебные купели владыки. Справа светились огнистым блистанием орехалковые копья, работа в которых не прекращалась ни на минуту. Еще ниже пролегало первое водное кольцо в одной из стадий шириной очерчивая центральный круг острова отсюда начиналось разделение земель на 10 делов по одному на каждого архонта устроенная на земляном валу кольца святилища подчиненных по сейдону божественной гимназии для упражнения воинов обычно полностью скрывались в тени садов ну а сейчас россып костру выдавала готовая к погрузке на кораббли войско Второе водное кольцо шириной 2 стадия предназначалось для стоянки и ремонта морских кораблей. Оно соединялось с морем длинными каналами и содержало соленые воды. 4 сотни пантер, построенных на верфях второго земляного вала, едва уместились в кольцевидном канале, перекрыв торговым кораблям проход гаваням и рынком Может быть, поэтому владыка спешил побыстрее отправить армаду в поход. За последним водяным кольцом начинались пашни и сайды уделов, селения ремесленников и дворцы ученых-мужей, скрытые предрассветной мглой. Очень не хотелось покидать все это, не хотелось оставлять остров и расставаться с Клейто, и очень хотелось верить, что бред начертание первого из царей того стоило. Три с половиной стадия. Произнес Элосип, сравнивая высоту мачты ближайшей трейеры с большим пальцем вытянутой вперед руки, и, не дожидаясь приказа, выкрикнул «Прицей». «Зарядить катапольты! Поджечь! Ители!» Служитель, вопросительно посмотрел на Иванора, тот молча кивнул. Секунду спустя посвященные на остальных пантерах передали своим пантерархам приказ, и из соседних кораблей тоже послышались о крики команд. «Больше не ждите!» – распорядился командующий. «Стреляйте по готовности!» на еще слишком далеко! Сосуды не долетят!» Пусть слуги Посейдона используют свою силу, мы должны успеть сделать два залпа, прежде чем в дело пойдут тараны. Пентарарх служители лишь поклонились в ответ. Использовать главный козырь в первые минуты боя казалось неразумным, но оба слишком доверяли прославленному воину, чтобы возразить слуг. Обе катапульты по правому и левому борту «Пантеры» протяжно скрипнули, когда скрученные в канаты бычьи сухожилия сократились, разгоняя метательные рычаги. Медный противовес звонко ударили в пластины самородного орехалка, краю которых касались служители, призывая в помощь упругим силам силы магнетизма тяжелые «Пантеры». Подтесанные до шарообразной формы камни вместе с наполненными нефтью амфорами поднялись в и преодолев немыслимое для Эллиного расстояние, обрушились на неприятельский флот. Десяток триер вспыхнули, облитые пылающей жидкостью грибцы бросали весла, находя спасение в водах Атлантики. Урон кораблям, пораженных камнями, оценить было труднее, но строй элинов в нескольких местах сломался. Суда отворачивали в стороны, потеряв мачты или рулевые весла, две или три беспалубные гейеры быстро погружались в пучину, оказавшись пробитыми насквозь. «Заряжай!» – выкрикнул элосип ассип На остальных пантерах его команду повторили без напоминаний. В мирный стук барабанов, задающих ритм гребли, вплились окрики солдат и скрип ворота катапульт. «Посвященное не понадобится для второго выстрела», – произнес Эл-Ассип. «Пусть они перейдут на корму и готовятся направлять силу Орехалка». В тот же миг флот Элинов ощетинился поднятыми рычагами метательных машин. «Не выдержали», – спокойно произнес командующий. «Да и сухожилия сейчас сырые». Град камней, объятых пламенем сосудов, взметнул водяные столбы в полутора метрах перед таранами пантер. «Барабанщики, ускорить ритм! Солдаты к вороту! Посвященный, передай своим братьям, пусть начинает Нам пора набирать ход!» Пока армада двигалась медленно, но солдаты уже принялись раскручивать искусно сплетенную из орехалка сеть свернутый в цилиндр вокруг магнетического куска железной руды. Когда скорость вращения достигла предела человеческих усилий, служители, вознося молитву Посейдону, направили огнистое блистание проложенным под днищем корабля винтам, подобных тем, что качает воду в акведуках острова. И пантера прыгнула вперед, словно хищный зверь. Защитный полог затрепетал под ударами встречного ветра. Море вспенилось урезавшего волны тарана. Десять минут такого хода и силы посвященных иссякнут, но больше времени и не понадобится. Помножив свою массу на скорость, пантеры, словно нож сквозь масло, пройдут сквозь струэлинов. Оказавшиеся на пути суда будут сокрушены, остальные понесут урон от стрел и огнистого сияния. Остатков инерции хватит на разворот для второй атаки, но чтобы снова набирать ход понадобится весла. Впрочем, попутный ветер позволит поставить паруса, противник будет слишком деорганизован, чтобы стрелять из катапульт. «Второй залп!» Скомандовал его Нор, перекрикывая шум разбивающихся об борта волн. Катапульты ударили практически в упор, с одного стадия уже можно было слышать треск дерева, И крики обреченных. Еще немного и в дело вступят скорострельные баллисты и лучники. «Благородный, посмотри!» встревоженный крик Элла Сипа застал командующего врасплох. «Во фронте нет ни единой триеры!» Иванур невольно шагнул ближе к борту. Последний залп содрал с нескольких кораблей нехитрую маскировку. Легкие доски, делавшие носы манер чуть шире и выше, спутать их с ударными кораблями можно было только спереди только издалека. Этого оказалось достаточно для тактической ошибки. Удар придется в пустое место. Пока тараны армады будут крушить бесполезную в бою однорядное суда, трира атакует с флангов. Половина пантер завязнет в ближнем бою раньше времени. И хрупкое тактическое преимущество детей Посейдона будет словно веначисленным перевесом эллинов. «Благородный!» Обратился служитель к его норму. Пентерархи докладывает, что триеры эллинов на флангах выдвигаются вперед. «Они обходят нас!» – произнес Элосип. «Этого нельзя допустить. Мы должны использовать молот Атланта». Пентерарху молк, осознав, что дает советы командующему, но тот не обратил внимания на вопиющее несоблюдение приличий. Миг, которого он ждал и боялся, настал. Посейдон решил испытать благоразумие своих сынов, чтобы узнать, достоин ли остров по-прежнему возвышаться над волнами Атлантического моря, или же настало время бездонному сосуду пучин поглотить его вместе с народом, не унаследовавшим божественную мудрость родителя. История знала только один случай когда в помощь армии был призван молот атланта два века назад по беспечности царей островов оказался беззащитным перед угрозой вторжением варварских племен аравии и владыка не увидел иного выхода кроме как разбудить силу орехалковых залежей, залежейрак был повержен но и остров испытал столь тяжелые беды что они удостоились даже летописания. и была разрушена города в миг, когда содрогнулись недра и иссякли и И море вошло в плодородные долины сквозь кольцо внешних гор. Служитель декламировал по памяти, и голос его звучал для его Ром, громче звуков разгорающейся битвы. Опаслив был голод, убивший каждого второго сына в семье, поскольку были уничтожены все посевы и домашняя живность. Скрип боли сто подлучников, занимавших места на носу и команды пентерарха, вспомнившего о своих обязанностях, все потонуло в голосе служителя. Тяжелая стрела измытательной машины элином снесла носовой вентиль Пантера, другая, пробив насквозь солдата, забрызгала кровью лицо флотоводца. А тот не мог решиться, он не знал, что его терзания знаменует переломную точку истории, разделяя ее на две равновероятные ветви. В одной из них командующий армадой поддался искушению одержать легкую победу, и облик Атлантики изменился навсегда. С лица океана исчез великий остров, а отзвуки катаклизма огромной волной прокатились по значительной части материка, погрузив народы Средиземноморья в первобытный хаос почти на 9 тысячелетий, на протяжении которых им потребовалось заново учиться земледелию, открывать металлы и изобретать колесо. В этом мире память о сказочной стране Атлантида сохранится только в утративших всякую достоверность мифах, а в другой же ветви реальности. «И я не хочу, чтобы ты уходил», – шептала Клейта в предрассветной тишине, а руки ее, подобно двум ласковым кошкам, обвивали его торс. «И должны будут сынные Посейдона властвовать в Средиземноморье и Европе, неся народом просвещение, достаток и благоденствие». Ландшафт был укрыт предутренней мглой, в которой лишь изредка блистала вода и еще сияли в малом земляном валу орехалковые копии. Лишь слабый дух мог поставить все это под угрозу в своему страху и честолюбию. Благородный Иванор оторвал, наконец, взгляд от шепчущих слова предостережения губ служителя и посмотрел панораму по битвы. До ряженых манер оставалось не более плетра и нервы у Эленов не выдержали. Солдаты и гребцы заметались по своим обреченным кораблям, многие бросились за борт, не надеясь уцелеть при таране. Некоторые командиры еще пытались управлять своими судами, отвернуть избежать удара, но лишь окончательно сломали строй. шренги Эленов смялись, спутались в бесформенную кучу. А вдали... Залез сам мач с обвисшими оборванными парусами. Показалось несколько кораблей с благородными хищными обводами. Шестерядная гексера с флагманским вымпелом и эскорт из десятка триер. Зловещая улыбка тронула губы Иванора. Афинянин слишком понадеялся на фланговые удары, недооценив силу служителей Посейдона. И к тому же был он не в меру честолюбив, иначе взял бы крепкую, но неповоротливую гексеру в качестве флагмана. «Благородный! Укройтесь!» – выкрикнул Пентерар. «Мы сейчас ударим!» «Не время прятаться!» Отрезал флотоводец. «Прикажи принять влево элосип!» «Служитель, передай на соседние пантеры!» «Не нужен эскорт из четырех кораблей!» Команда была отдана вовремя, остальные слова утонули, в грохоте ломающегося дерева, когда таран угодил в первый вражеский корабль. Пантера вздрогнула и, не сбавляет хода, продолжила движение, оставляя по обеим бортам половинки расколотой манеры. Положив ладонь на рукоять меча, Яванор следил за тем, как нос его судно поворачивается в сторону вражеского флагмана, палубной схваткой не избежать, и исход этой битвы решать не катапульты и тараны, а стрелы и клинки. Едва ли Алены готовы к этому, в отличие от детей Посейдона? Армада раздавит лишившийся командования вражеский флот? И проложит грузовым галерам спешими конными войсками дорогу межгеракловых столбов к берегам Агаисского моря. И мир изменился расы навсегда.